Любовь, успех, уважение и кажущееся благополучие, второе, чего он добился благодаря уму, своим душевным качествам и удачливости, увенчали, как терновым венком, его последние годы в Орде. Но все это вместе взятое, хорошее и плохое легло на него тяжким бременем, и он постоянно жаждал его сбросить. Как ни холь и не корми животное, Ермо для него всегда остается ермом. Как ни хвали и не ласкай человека, Неволя для него всегда будет неволей. Как Михаилу ни было хорошо, Он никогда не забывал, Что он всего лишь невольник И терпеливо сносил свое рабство, Хотя случалось, его охватывало отчаяние И становился немил белый свет. На всякий раз природное здравомыслие Спасала его и возрождала хоть слабую, но все-таки настоящую надежду на освобождение. Да, он верил в свободу. Это и помогло ему выстоять. Он только не знал, когда это будет, и, подбадривая себя, чисто по-русски замечал, не сегодня, так завтра, не завтра, так немного погодя. И вот, наконец, этот день настал. Но странно, он не испытывал радости. Получив то, чего он так долго ждал, гладкий холодный пергамент с непонятными для него письменами, свидетельство его свободы, он остался удивительно спокоен, ибо свое освобождение воспринял как нечто само собой разумеющееся. Так бы он принял и смерть, если бы то и пришлось случиться. Однако потом... В нем стало все же что-то происходить. Сперва он не мог понять, что именно, но та легкость расставания, которую он вдруг ощутил в себе, расставание со степью, с Джани, и даже с этим мальчиком Лулу подсказала. В нем стало расти и крепнуть сознание того, что он вольная птица, что теперь никто не имеет на него прав, как когда-то, что он такой же свободный, как и джани, и теперь уж без всяких препятствий доберется до Руси, возвратиться в свою желанную Москву. С этим, конечно, нужно было свыкнуться, как свыкаются с новой одеждой или новыми сапогами, постепенно и основательно. Поэтому первое время он был тих и задумчив, чему Костка не находил объяснений. Казалось, тверичанин больше радовался, чем он сам. «Ну что ж ты молчишь, Михаил?» — скажет бывала Костка. «Улыбнись. Теперь, Ича, увидишь свою Москву, и я увижу». И, открывая свой беззубый рот, смеялся и советовал. «Подарков надо прихватить тканей. Меч для сына, железный щит, да мало ли, и шо. Ну, оживай, московская сила!» Словами и толчками заставил он, наконец, Михаила стряхнуть с себя оцепенение, улыбнуться и деятельно взяться за подготовку к отъезду. Да, действительно, что это он сник? Что же он растревожился? Ведь он теперь свободен. Свободен. И сердце его забилось в трепетной радости. В Москву, в Москву. Однако не всегда все складывается так, как хотелось бы. Отправившись раз на базар за меховыми шапками и кожаными сапогами, они узнали, что на Русь в разбойничий набег ушло войско с царевичем Арабшахом. — Видишь, разбойник, — говорил Азнабишин, — всю степь перекроет. Не проехать, не пройти. — А мы же сможем? — Не, брат. А зачем пытать судьбу? Ежели этому ироду попадешься в лапы, пой отходную. Больно лют, арабшашка. Придется нам, Костка, дожидаться, пока там его не угостят как следует. Костка повздыхал, поскреб под шапкой лысину и смачно выругался. «Опять ждать, опять надеяться». Обидно стало от такого невезения. В это время он увидел двух русских, идущих вдоль торговых лавок. Оба высокие, грузные, бородатые, одетые в темно-зеленые кафтаны и островерхие шапки. Тверичанин указал «Гляди-ка! Вильямин, твой недруг!»